а пытка не пытка, вмешался каменщик помоложе. Можно и попробовать, ежели дело того стоит. Конечно, стоит. Вы получите по 50 форентов, если нынешней ночью пробьете в стене углубление, чтобы в нем уместился котел, а потом так заделаете, чтобы это место узнать нельзя было. Только и всего, да. Затем... а тризема этого дома до будете каждый год получать по 50 флоринтов, пока не проболтаетесь. Камиль и Кисново переглянулись, и ответил тот, что постарше: "Сделаем. Где работать надо? Сейчас покажу". Несмотря на то, что ходить ему было трудно, Григорий снял с грядки ключ и, пропустив рабочих вперёд, вышел с ними за двор. "Идите за мной". приказал он. Они прошли через сад за оградой, которого находился Ливан. Небольшой каменный домик с участком в два холда, засаженный яблонями. Яблоки были здесь превосходные, и за них собственно и купил когда-то Павл Грегорич у садибку у вдовы священника и подарил её маленькому Дюри, сразу записав на имя мальчика. Дюри, когда жил дома, занимал его вместе с купецким Сейчас домик был покинут и пустовал. Вот куда привёл Бегареч каменчиков и показал место, где надо долбить. Когда кончит, пусть придут за ним и возьмут котёл. Он хочет своими глазами увидеть, как котёл замуруют в стену. Помощь отверстие было готово. Каменчики пришли, постучали в окно. Бегареч впустил их. Они вошли и увидели посреди комнаты котел. На котле лежали опилки. Но был он так тяжел, что два здоровенных парня подняли его с трудом. А что лежало внутри, не знал никто. Грегорич не отходил от них ни на шаг, и пока котел замуровывали, не двинулся с мест. Прикажите хозяин завтра побелить стену, а послезавтра сам черт уже ничего не отыщет. Я доволен, — объявил Павел Григорьевич и вручил им обещанную сумму. Теперь уходите. Каменщик постарше, похоже, было удивился, что так легко они отделались. Раньше подобные дела по-иному обставлялись, сказал он с некоторой долей презрения. Читал я про это и слышал, В прежние времена каменщикам в таком вот случае глаза выкалывали, чтобы они в другой раз дороги не нашли. Ну и то правда, конечно, что давали за это не пятьдесят форентов, а сто раз по пятьдесят. Так то ведь в старые добрые времена бывало, вздохнул другой. Павел Григорьевич, не вступая в дальнейшие разговоры, запер крепкую дубовую дверь, пошел домой и лег в постель. Утром у него снова начались рези в желудке, он очень страдал и кричал от боли. Лавровые капли и горчичники успокаивали лишь на мгновение. Прозрачная бледность легла на его лицо, а синева под глазами сделалась матовой, призрачно тусклой. Он стонал, хрипел, но врена временем всё-таки проявлял интерес к внешнему миру. Приготовив по вкуснее обед анчура, роша обед приготоц «Смотри, лапшу с маком, ведь мальчик приедет в полдень!» Через полчаса он снова обратился к Анчуре. «Смотри, чтоб с медом лапша была, как любит мальчик!» Я себя он спросил минеральной воды и, припав к бутылке, выпил ее с залпом. Как видно, внутренний жар терзал его нестерпимо. Чита в двенадцати рези усилились, и больного стало рвать кровью. Анчур, испугавшись, зарыдала, И хотел опасать за врачом или священником. Григорович покачал головой. Нет, нет, я уже готов, у меня всё в порядке. Я жду только сына, который час. Эта минута зазвонил в соборе колокол, возвещая полдень. Сейчас прибывает почтовая карета с пассажирами. Вступай, Семяцко, чтоб шёл к воротам, пусть встретит Дюриевны с отчемадан. And sure of a changes of a mule roof. Может покаяться, сказать, что не послала телеграмму. Боже, боже, как тяжко ждет он сына. Но она не посмела признаться и продолжала лгать. Хорошо, сейчас пошлю, мать. А больной становился все нетерпеливый. Вынеси, мать и рог, Анчура. На стене, на зеленом шнуле, висел гигантский рог. Пусть затрубит, когда мальчик прибудет. Я скорее узнаю о его приезде. Пришлось снять и вынести рог. Теперь Анчура и вовсе не решилась бы признаться в своей оплошности. А Грегор издать их, перестал хрипеть и стонать. Он напряженно прислушивался, чуть-чуть приподняв с подушек голову и прижимал к себе потрепанный зонт, гладил его, словно это приносило ему облегчение. «Открой окно, Анчура, чтоб я мог услышать «Рок, матько!» Через оттворенное окно в комнату ворвался солнечный луч, порхнул ветерок, Не сгимл мой а ла мацри тущи а кацзи. Вьедриш вздохнул его. Запах акации и солнечный луч последний раз сколыхнули в его душе давным-давно угасшие чувства. Положив мне на лоб руку Анчура, проговорил он едва слышно, задыхаясь: "Хочется мне в последний раз ощутить на себе женскую руку". Анчура положила ему он к на лоб и он закрыл глаза казалось ему было приятно что голова его покоится в подушке жара совсем не ощущалась лоб был скорее холодный и сухой словно бы кожа совсем потеряла влажность и, и сливала превращаясь в прах жёсткая рука в тиданчурам огрубели твои руки огрубели простонал больной и добавил «Зато у сыночка мягкие ручки, теплые!» Он вяло улыбнулся и открыл глаза. «Ты ничего не слыхала?» «Ш-ш! Как будто затрубил матьку!» «Не похоже, и я ничего не слышу!» Григорь еще раздраженно взмахнул руками, указывая на соседнюю комнату. «Это чертовы часы дребезжат!» «Беспокоят они меня, раздражают!» «Останови, Ханчура! Скорей, скорей!»